59. Майор, принимайте командование обороной. Но, сэр, вы справитесь, вы все прекрасно знаете и даже меня уберегли от ошибочных действий, так что выполняйте приказ. Есть, сэр, смирился с судьбой майор Кашира. Но все же, сэр, куда вы направляетесь? На летную палубу, ответил Иннокент, уже выходя из центра управления. На шестью протонами все, что имелось в наличии, кипела работа. Техники лихорадочно перекрашивали старые машины, возвращая им прежний внешний вид. Как следствие из-за спешки получалось немного кривовато, ляповато, но это не страшно, потому как вряд ли кто-то станет внимательно приглядываться к своим машинам. Живее, ребята, живее, подбадривал Каин, номера пока не красить, их намалюйте в последнюю очередь, когда и скажу и какие скажу. Кента тут же окружили его старые товарищи, самые опытные из опытнейших, коих Каин держал про запас, уберегая тупых масштабных боев, будто чувствовал, что пригодятся для спецоперации. «Командир, что делать с нашими машинами?» — недоумевал Болт. Я приказал. «Я так понимаю, нашлась наконец работа нам по плечу?» — спросил лягушка. Нашлась. «И, видать, в лучших пиратских традициях, судя по перекраске. Точно, в стиле оборотень». Каин попросил всех повременить с вопросами, связавшись с хакерами, спросил. Гринга, как продвигается работа?» «Помаленьку, уже есть два перехвата. Бортовые номера 137 и 302. Вот-вот возьмем третий, номер 099». Мне нужно минимум четыре, а еще лучше все шесть. Я помню, мы работаем над этим. Хорошо. Каин тут же приказал техникам малевать соответствующие номера на борта машин, после чего связался с Кашира. Майор. Да, сэр. Видите, заперингованные объекты самым плотным образом и по моему приказу немедленно уничтожить всеми доступными способами. Хоть из электромагнитной пушки стреляйте, но уничтожьте до выхода за пределы дымовой завесы. Я понял, сэр. Все, парни, по машинам, сейчас вылетаем. «А какая задача-то хоть?» – требовал ясности Болт. «Полетим мочить корабли связи». «Е-мое!» От Гринга пришла новость о еще двух захваченных в электронные сети самолетах и на очередных протонах и Иннокента рисовали еще номера 129 и 471. «Все, сэр, они уходят», – вышел на связь майор Кашира. «Держи их. Всеми силами удерживай подле станции. Мы стараемся, но они прорываются. Гринга!» Еще один готов, вместо ответа сказал главный хакер. 266-й. Пятеро вылетают. Пять из шести протонов стали уходить в шлюзовые камеры. Гринго, загружай копии в наши компьютеры. Уже... Отлично. Протоны, пройдя процедуру, оказались в густом тумане, только лишь мелькают какие-то неясные силуэты. Радар в этой каше на сколько-нибудь дальней дистанции мутила. Майор, мы вышли. Мочите заперенкованные машины. Есть, сэр. Стряжи пошли в последнюю атаку, стремясь во что бы то ни стало уничтожить машины противника под номерами 137, 302, 129, 471 и 266. Почти сразу же полыхнули два тусклых шара. 1 3, и 1-29 готовы. Хорошо, отзывался Каин, летя на машине под 137 номером. Теперь он конфедерат со странным позывным «Царь». Готовы 266 и 302. Принято. В строй вошли «Болт» и «Лягушка». — Сэр, — вновь возник голос майора Кашира, — на это раз виноватый. — Да. — 471-й ушел. — Черт, Таран, ты остаешься. — Да, сэр. Остальные догоняем свои эскадрильи и не дергаемся. Кто-то хмыкнул, словно в удачной шутке, и протоны-оборотни, поддав форсажу на дюзы, помчались прочь из дымовой завесы догонять свои эскадрильи. Каин, выскакивая из дыма, очень боялся, до бешеного стука сердца, наверное, выскочившего бы из груди, да бронескафанд мешал, что его дерзкий, безумный план не удался. И их сейчас встретит огнем отряд из дистанционно управляемых протонов. Но нет, ничего подобного. Они выскочили из дыма, чуть запоздав, и быстро нагнали уходящие к авианосцу протоны, пристоившись к хвосте. «Шах царю». «Э, да», — чуть замявшись, ответил Кайн, вспомню, кто он. «Черт», — обомлел Иннокент, — «не засыпаться бы на банальном разговоре со своим напарником». «Ты как?» «Нормально, а что?» «Да так, молчишь». «Значит, царь тот еще болтун, понял Кайн, это плохо». «Да так, устал». «Это да, нелегко пришлось. Меня чуть не завалили. Эти новые с борта стрелком. Четырнадцать пробои на борту мне сделали. Но зато я двух ухайдакал. А ты сколько их сделал?» «Пора этот треп прекращать», — подумал Кайн и стал имитировать помехи. «Старый трюк, который знает любой уважающий себя пилот и применяемый, когда не хочешь с кем-то общаться, особенно с начальством. При этом со стороны не подкопаешься. Обман можно диагностировать, только протестировав. Весь комплекс связи уже на веносце. Но до проверки результата мало кто снисходит». Что ты сказал, Шах? Повтори. Что-то со связью. Неполадки со связью. Шах. Ты слышишь меня? Шах. Шах. Плохо. Иннокент вообще отключил радио. Вот и отделались. Надеюсь, остальные тоже догадаются проделать тот же номер. Подсказать им, выходя на связь, не хотелось. Незрегистрированную частоту могли заперинговать, а это все равно, что выдать себя с головой. Но, видимо, догадались, потому как их никто не тревожил, и оборотни спокойно летели себе, с каждой минутой приближаясь к стану врага.